которые иногда возникает между только что познакомившимися людьми, она не испытывала. Наконец музыка оборвалась, и Сапожков поклонился. — Можно я буду сопровождать вас в перерыв? — любезно осведомился он. Тася вспыхнула. Она хотела побывать в дамской комнате, чтобы привести себя в порядок. Она растерянно посмотрела на хозяина и все же решилась сказать — Я бы хотела посетить комнату для дам. Охотно провожу вас!» Тут же откликнулся фабрикант. Музыканты сложили инструменты и пошли отдыхать. Приглашенные разбрелись по дому. По комнатам носились слуги с подносами, уставленными бокалами с шампанским и легкими закусками. В дамской комнате Находилось довольно много женщин. Они оживленно переговаривались друг с другом, поправляя свои туалеты. На вошедшую Тасю никто не обратил внимания. Она подошла к большому зеркалу, поправила растрепавшиеся локоны, оглядела себя со всех сторон и осталась довольна своим видом. Неожиданно к ней подошла сестра хозяина. Тася поискала в памяти ее имя, но тщетно. События вечера напрочь стерли все, на ее взгляд, несущественное. «Я хочу побеседовать с вами», сказала сестра, окатив Тасю небрежным взглядом. Она тут же подметила и обновленное платье гости, и ее смущение, и, оставшись довольной увиденным, презрительно усмехнувшись, изрекла. «Выглядите вы невинно» этакий ангелочек в женском обличье. Но если вы надеетесь прибрать к рукам богатство моего братца, то тут вы просчитались. Я не думала о вашем брате, растерялась Тася, беспомощно оглядевшись вокруг. Да мы были заняты собою и не обращали внимания на двух девушек, беседовавших в отдалении. Так я и поверила чтобы беспреданница не думала о богатом женихе. Зло рассмеялась хозяйка. «Уж меня не проведешь!» «Если вы против его женитьбы, так ему и скажите. Я-то тут причем. С досадой откликнулась Тася, совершенно не зная, как отвечать на подобный выпад. «А я вовсе не против женитьбы моего брата. Более того, вы устраиваете меня...» во всех отношениях, хотя бы потому, что бедны, и будете знать свое место, когда появитесь в нашем доме. Тассе показалось, что она сгорит сейчас со стыда. Она, ничего не ответив, выбежала из дамской комнаты. Правила хорошего тона не позволяли хозяйкам разговаривать пренебрежительно с гостями. Эта девица или невоспитанна, или слишком капризна, В любом случае, иметь такую заловку ужасно. Сапожкова поблизости не было, что обрадовало Тасю. После разговора с его сестрой видеть Николая Порфирьевича хотелось меньше всего. Она поспешила на балкон, чтобы вдохнуть холодного воздуха и немного освежиться. На балконе никого не было. Холодный ветер прогнал всех в комнаты. Тася прошла... К краю взглянула на ночное небо, чувствуя, как мороз начинает пробираться под ее легкое платье. — Вам не холодно, Тая? — раздался голос сзади. — Михаил? Сверкал снег под фонарем, светили звезды, но все затмевала красота девушки. Тёмный взгляд зеленых глаз из-под темных ресниц. Выражение лица несколько удивленное. Встреча оказалась неожиданной. Ему хотелось целовать ее и упиваться поцелуями. — Пойдемте отсюда, Таечка, иначе простудитесь, — благоразумно произнес Михаил, отгоняя грезы прочь. Тася двинулась следом за мужчиной который повел ее не в зал, а в малую гостиную. В этой комнате на небольшом диванчике сидела какая-то пара.